И только когда стало казаться, что его можно взять в руки, чтобы кому-нибудь показать, Тобиас вылез из гамака и пошел в комнату Клотильды. Он стряхнул ее несколько раз. "Вот он", сказал он ей. Клотильде пришлось пальцами снять с себя запах, как паутина, чтобы приподняться. Потом она снова упала на мягкую простыню. «Будь он проклят", сказала она. Тобес одним прыжком достиг двери